Глава седьмая. Полчаса в компании Бобби пролетели незаметно. Полный кофейник помог ему разговориться, и я тоже выпил две чашки, пока слушал. Он оказался сыном фермера из Вирджинии, ни братьев, ни сестер. Мать ушла, когда ему было шесть, сбежала с каким-то гитаристом, с которым познакомилась в баре. Остались только Бобби, его отец и ферма. В детстве подобное существование его вполне устраивало, пока он не понял, что, возможно, и совсем другая жизнь. Осознание этого поразило Бобби одним субботним днем, когда ему было 15. Его девушка училась актерскому мастерству в театральной студии, а Бобби перепутал время и подошел к церковному залу примерно за час до окончания занятий. И вместо того, чтобы дожидаться подругу на улице, решил войти и посмотреть. Тот день изменил для него все. Бобби был просто сражен, он никогда раньше не видел театр, не понимал его, всей его силы. Это было странно для него, потому что он всегда любил кинофильмы, но никогда по-настоящему не задумывался о том, как они делаются или кто в них играет. Когда девушка освободилась, он буквально завалил ее вопросами, отчаянно желая побольше узнать об актерском ремесле. На следующей неделе и сам записался в студию, А шесть недель спустя впервые попробовал себя в самодеятельной постановке. После этого обратного пути на ферму уже не было. Мой папаня, он тогда сделал мне просто царский подарок. В тот день, когда мне исполнилось семнадцать, продал часть скота и вручил мне в руки тысячу баксов. Блин, в то время я думал, что это все деньги в мире. Я никогда не видел столько денег. Купюры были в основном десятки и пятерки с крупинками земли и так далее. «Настоящие деньги торговца с котом, понимаете?» Я легко догадался, что Бобби миллионер, и что миллион у него наверняка не один. Однако глаза его блестели, когда он говорил о той пачке мелких банкнот, которую дал ему отец. Я аккуратно сложил эти купюры, половину засунул в бумажник, а половину в карман. А потом отец сказал, что купил мне билет на автобус до Нью-Йорка. Боже! Это был лучший день в моей жизни, но при этом и худший. Я понимал, что годы берут свое, отцу было уже не под силу в одиночку управляться с фермой. Однако все это не имело для него никакого значения, он просто хотел, чтобы я обязательно получил свой шанс, понимаете? Я кивнул. И я воспользовался им ради своего папани. Семь лет регулярно ходил на актерские пробы, каждую собаку там уже знал, подрабатывал уборщиком посуды в ресторане, официантом, везде поспевал, получил почти половину ролей, на которые рассчитывал. И вот в один прекрасный день карты легли так, что я оказался прямиком на Бродвее. Те первые два года дались нелегко. Отец заболел, и пришлось носиться туда-сюда. Он все-таки попал на мою премьеру. Увидел, как я играю главную роль в бродвейском спектакле. После этого папа долго не протянул. Так и не узнал о том, что мне позвонили из Голливуда. «Ему бы это понравилось», — сказал Бобби. «Он успел познакомиться с Ариэллой?» — спросил я. Бобби покачал головой. «Нет, к сожалению. Папа наверняка полюбил бы ее». Он склонил голову, сглотнул и поведал мне, как все было. Познакомились они на съемках независимой картины под названием «Ветчина». «Что-то там такое про историю взросления». Ни одной совместной сцены в фильме у них не было, но они случайно пересеклись на съемочной площадке и после этого уже проводили все свое свободное время вместе. К тому моменту Ариэлла успела сыграть несколько второстепенных ролей в полдюжине популярных фильмов. Карьера ее, похоже, шла в гору. В том независимом фильме она впервые сыграла главную роль и рассчитывала, что он станет суперхитом и ее визитной карточкой. И все вышло именно так. Восходящая звезда на некоторое время присоединилась к звезде, уже давно сияющей на небосклоне. Им не потребовалось много времени, чтобы стать молодой знаменитой парой, они получили главные роли в научно-фантастическом блокбастере и подписали контракт на реалити-шоу. «Все просто не могло сложиться еще лучше», — сказал Бобби. «Вот почему все это не имеет никакого смысла. Я был счастлив с Ари. Все шло просто чудесно. Мы только что поженились». Если во время дачи показаний выпадет такая возможность, я спрошу у прокурора, с чего это они, блин, взяли, что я мог убить женщину, которую любил. Это просто не имеет никакого смысла, — еще раз повторил он. боб безгорбился в кресле и принялся тереть лоб, уставившись куда-то в пространство. Я предпочел умолчать, что могу назвать ему дюжину причин, по которым кто-то в его положении мог прикончить свою новоиспеченную супругу. «Поскольку я, скорее всего, возьмусь за это дело, Бобби, вы должны знать, что я буду воспринимать каждую нашу встречу как тренировку перед судом. Если я услышу, что вы говорите что-то неуместное, мне придется указать вам на это, чтобы вы не ляпнули этого на суде». «Понятно?» — сказал я. «Конечно, конечно. А что я такого успел ляпнуть?» — спросил он, вновь выпрямляясь. «Вы сказали, что собираетесь задать вопрос прокурору, хотя ваша задача — отвечать на вопросы». Вот в чем суть дачи показаний на суде. Худшее, что может случиться, если вы зададите подобный вопрос, это что прокурор и вправду даст вам ответ. Он может сказать, что вы убили Ариэлу Блум, потому что получили от нее все, что вам требовалось. Что вы ее не любили. Что вы влюбились в другую женщину и не хотели громкого развода с полосканием грязного белья. Или что вы вдруг выяснили, что она влюбилась в кого-то другого и опять-таки не хотели громкого развода что вы были под кайфом, что вы были пьяны, что на вас внезапно накатил приступ ревности или она раскрыла какой-то ваш темный секрет. Я сделал паузу. Как только я произнес слово «секрет», глаза Бобби ожили, пробежались по комнате и остановились на моем лице. Это меня напрягло. Поначалу мне нравился этот парень, теперь же я не был настолько в этом уверен. Я не хочу, чтобы между нами были какие-то секреты. «Это касается и вас, Руди», — произнес Бобби. И я, и Карп собрались было предупредить его, чтобы он не рассказывал нам ничего, что могло бы скомпрометировать его защиту. Но было уже слишком поздно. Прежде чем мы успели остановить его, Бобби рассказал нам все.